Мы с тобою как птицы пленённые тут. Мы во власти печалей, волнений и смут. Не взлететь нам, не выйти из этого круга в суете бесполезной желанья умру.